Ксана аккуратно опустила малыша прямо на асфальт и лихорадочно рылась в драной сумке, обнаруженной сегодня утром на памятном складе. Банку сгущенки она приметила именно там, и Геральт действительно ничего не заметил. Да и не смотрел особо, чем рабыня занимается, только велел набрать побольше тушенки, паршивой, кстати, пекинской, но на складе другой не нашлось. Ксана послушалась, а потом весь день маялась с тяжеленной сумкой. Но мысль о том, что предстоит поход через пустошь между Большими Киевом и Москвой, путь в несколько дней, да по пустоши. По пустоши, где ни единого дома, ни единого заброшенного магазинчика из воспоминаний детства или осточертевшей заводской столовки, где, случается, можно порыться и найти какие-нибудь крохи. Вот небольшая пол пластиковая бутылочка акваминерали перекочевала к Геральту. Половину воды он бесцеремонно выпил, потом проделал обычным гвоздем две небольшие дырочки в банке сгущенки. Ксане пришлось помочь. Одной рукой Геральт не мог одновременно удерживать гвоздь и ударять по шляпке, подобранным по соседству булыжником. К счастью, Ксана не попала ведьмаку по руке. Вскоре в бутылочке плескалась жидкость, по виду и впрямь довольно похожая на молоко. И тут Ксана растерялась вторично. Соска. Где ее взять? а пить малыш явно не умеет и не скоро еще научится. Снова пришлось спросительно смотреть на Геральта, который, оказалось, понимал все без слов. «Нянька из тебя!» – пробурчал Геральт и полез в свой шмотник. Ксана уже привыкла, что это не просто рюкзачок, а прям какая-то волшебная сумка-самобранка, где может найти что угодно из дозарезу -за необходимых именно в данную секунду вещей. «Неужели и соска есть?» – не поверила Ксана этот живой предлагал обречь младенца на смерть от голода или даже оставить на корм бродячим собакам но геральт извлек из чистого пакетика всего лишь белую тряпичную салфетку на держи сана взяла протянутую тряпицу и беспомощно поглядела на ведьмака мысли его осталась совершенно для девушки непонятны странно но ведьмак если и злился Оставлял злость где-то внутри себя, да и первую досаду от неожиданной находки, сулящей немало проблем, уже подавил. Сделай затычку, она намокнет, пацан будет ее по-малу смоктать. Только бутылочку сильно не наклоняй, смотри. Ксана сделала все как надо, уселась поудобнее и приступила к кормежке. Ребенок, почувствовав еду, жадно присосался к влажному от молочной смеси к кончику импровизированной пробки-затычки. Откуда ведьмак все эти штуки знает? оксана впала в состояние, близкое к замешательству. Теперь она на самом деле поняла, что уход за ребенком — дело, вовсе не решаемое одним только материнским чувством. Нужен банальный опыт. — Сиди тут. — Я сейчас, — велел Геральт, вставая. — Да не дергайся попусту. Нет тут никого в округе, я чувствую. Через секунду он уже исчез в развалинах ближайшего дома. Собственно, это уже и домом назвать было трудно. Оксана полностью отдалась такому новому для себя делу. Было удивительно приятно и трепетно видеть, как слезы высыхают на крохотном личике. Вернулся ведьмак довольно быстро. Пацан к этому моменту успел слопать около третьей бутылки грамм 150 не меньше. Косо взглянув на это, Геральт сказал «хватит». Сказал он это так, что Ксана сразу поняла, действительно хватит. К тому же пацан сосал уже не так активно, как в самом начале. «Больше своего желудка он все равно съесть не в состоянии», — снизошел до объяснения Геральт. А желудок у него пока скулачок. «На вот, учись пеленки менять, а я пока воды добуду, вымоешь его». В качестве пеленок он притащил простыню и тут же разодрал ее на четыре части. Простыня выглядела старой и далеко не стерильной, но все равно была чище той рвани, в которую ребенку укутали прежние опекуны. Воды ведьмак добыл всего литр. Спустя какие-то минуты Ксана уже имела представление, как ребенка моют, а перепеленать даже сумела без помощи Геральта, чем осталась очень довольна. Уснул пацан моментально и продолжал спать на руках у Ксаны. Как ни странно, с дополнительной ношей идти оказалось даже немного легче. Вес, прилаженный за спину сумки, теперь в какой-то мере компенсировался весом младенца. Геральт все это видел и прекрасно знал, что буквально через час-полтора у рабыни затекут руки. «Надо будет люльку шейную приладить», — подумал он, а вслух ничего не сказал.